Глава 5. Умереть не жить. Магическое цунами – вещь редкая, но меткая. Тут выражение прямо в тему. Я разглядывала гребенчатое ущелье, названное так в честь большого скального гребня, похожего на тот, что украшает спину стегозавра. Причем он и цветом выделялся, шел розовыми и зелеными пятнами. Местами изогнутый дугой гребень испещряли желтоватые прожилки, словно сосуды в роговом на росте динозавра. Когда-то, если верить снимкам и видео, здешний склон выглядел довольно ровным и гладким. Местами даже казался глянцевым в ярких лучах солнца. Но теперь, после цунами, складывалось ощущение, что по нему проехались мириады тракторов и рыхлили, рыхлили, рыхлили. Или кто-то с очень крепкими и острыми когтями раздирал гору в безумном порыве ярости. Я надела специальные ботинки на широкой подошве с эффектом сглаживания. В них даже по осколкам и углям прогуливалась без проблем, практически не ощущая разницы с гладким, как стекло, полом рабочих построек кары. Однако склон стал настолько бугристым, что чудилось, будто вышагиваю босиком по шишкам. «Брррр!» то еще зрелище и ощущение. Здесь пахло озоном, будто вот-вот разразится гроза, и все еще тянуло горелым камнем. Я создала как можно более ровную каменную подушку и села на нее, скрестив ноги по-турецки. — Ладно, линея тебе надо найти хотя бы ниточку. Именно тут Зен Кохли встретила магическое цунами. Я прикрыла глаза, вспоминая то, что по крупицам собрала из информации в сети, секретных научных сведений на кольпах Кары и со слов «самый незабываемый, незаменимый, неподражаемый и еще много чего не вредной горы». «Ну давай, как говорится, устроим мозговой шум». Кара была в своем репертуаре. «Если твои мозги еще могут шуметь, значит, они на месте, и голова тоже». Магическое цунами – нечто вроде гигантской волны, встревоженной магией. Предсказать его появление почти невозможно. Во всяком случае, точно не за несколько часов. За минуту еще куда ни шло. Волна нагнетается и ударяет там, где ощущает всплеск особенной ауры. Ее обладают некоторые минералы на каре. Именно поэтому наша транспортная сеть «Кара и Хо» – «Кара и хозяйка» – базируется там, где нет подобных минералов. Однако полностью убрать их отсюда и отправить, например, в космос нельзя. Потому что именно они, распадаясь, превращаются в энергию, которая и черпает в огромных количествах семимирья, превращая в электричество, магию, тепло и прочее. Это пять с плюсом, садись! Но зачем Зен Кахли сюда пришла? Тут ведь никаких хозяйственных построек. Нет альпинистских путей. Нет ни датчиков, ни сканеров, ни детекторов. Нет ничего, что привлекло бы хозяйку вредной горы. Так зачем она сюда отправилась? Все-таки 4 Я протестую. Оценку можно исправить, если вспомнить особенности магов Земли, а точнее их ауры, а еще точнее ауры некоторых чимеров магов Земли э э можно я угадаю это слово хотя бы с трёх букв? Нет. С двух? Безобразие! Как ты могла сдать вступительные экзамены на должность? Кто их принимал? Ты. Ну тогда ладно. Себе я всё и всегда прощаю. Вспоминай, Неуч. Почему чимерским магам земли мы клеим специальные накладки на ауру, когда те только переступают порог кары? «А, точно! Апелляции по оценке не будет. Но красный диплом не отдам. Он мне нужен. Прикрывать кровоточащие раны от уколов по самолюбию. У чемерских магов Земли в ауре бывают сгустки уникальной энергии, и она родственна той, которой обладает минералы, привлекающие цунами. Но тогда Зен Кох должна была держаться отсюда подальше». «Ум мощностью в две лошадиные силы». Но она все-таки пошла сюда. Две лошади не способны сдвинуть с места больше груз, я полагаю. Не может быть совпадением, чтобы Зен Кохли пришла сюда за несколько минут до цунами и осталась тут до прихода ненастья. Не может. Это от земных попаданок не знаешь, чего ожидать. То дракону в жены просятся в полной уверенности, что он мужик-оборотень, а там рептилия с Атты — Огромное, зверское и без мозгов. То мир спасать собираются. Даже если мир просит, умоляет на коленях ничего не делать. Причинять защиту, наносить справедливость, вытворять добро кулаками. Это хобби земных попаданок. Помню, была у вас песня такая «Трави добро на всей земли, трави добро другим во благо». Я думаю, там травить как раз просили именно это добро, как тараканов. «Дустам!» <смех> «Попросила бы!» Возмутилась я. «Ладно уж, держи ответ. Ладошки подставь!» Кара была невероятно добра в своей информированности. «Цунами! Само по себе мощное магическое явление. Если у Чимера с упомянутой магией нет защитной накладки на ауре, цунами способна притянуть к себе подобного чародея!» «Так, тепло. Уже почти горячо. оуч По-моему, я пожглась. Ах, нет, это попаданка с огненной магией. Я случайно на нее наступила, видимо. Конечно. Как я сразу не догадалась? Зен Кохли не могла носить защитную накладку. та мешала бы ее связи с вредной горой. Ладно, попробуй воспользоваться лучами жизни, что на этой безжизненной пустоши весьма продуктивно». «Да ладно! Люди вечно ради того, чтобы спасти себе жизнь и защититься, делают смертельное оружие. А для того, чтобы покорить небеса, летают на железяках, которые даже силовые подушки не поддерживают, и попадают в авиакатастрофы. Разве у человечества не в генах постоянно пролезать через забор, когда можно обойти его за три минуты?» «Попросила бы! Не трогать мою расу!» «Да кто ж вас трогает? У меня лапки!» Я хихикнула. «Кара, вот же зараза!» Как обычно, за шутками-прибаутками настроила меня на более спокойный рабочий лад. Я сосредоточилась, отпустила все посторонние мысли, потянулась ко всему, что могло излучать лучи жизни, и тут поняла, почему Кара хохмила. В меня буквально хлынул поток аурных нитей от тех самых злополучных минералов, полезных и опасных прямо как змеиный яд. Ну, конечно же, как я сразу-то не подумала? Наверное, эту фразу можно сделать лозунгом моего сегодняшнего дня. Как я не подумала сразу? Как я не догадалась с первой минуты? Воистину, если Бог хочет наказать, то делает слепым и глухим. Родственный с аурой живых существ энергии могут обладать артефакты с условно-живой магией. Так вроде бы говорилось в учебниках. Минералы, конечно, не живые ни разу, но их аура – совершенно другое дело. Вот она как раз живее всех живых. Такого энергетического потока через мое тело еще никогда не проходило, поэтому я оказалась не готова ни к последствиям, ни к результату. Меня буквально подхватило магическим вихрем. Закрутило, как на детской карусели, которую усиленно толкают родители. Аж голова пошла кругом. Хорошо, что мой вестибулярный аппарат решил-таки бороться с ненастьем. Меня даже почти не мутило. А поток словно знал, что делать. Или я слишком хорошо задала вопрос. Да, я в этом здорово поднаторела. Я ведь раньше работала с тоненькими ниточками энергии, которые едва-едва пробивались сквозь пространство от цветочков, зверюшек. А теперь... Теперь энергия имела дело со мной. Или просто имела. Меня понесло с такой скоростью, что сопротивляться смысла не было. Но если, конечно, вы не любитель экстрима, который со всей дури летит в трубе аквапарка и пытается схватиться за стенку. Нет, я предпочла более безопасные и полезные для здоровья развлечения. Хотя бы те, последствия которых не гипсуют. Так что я моментально покрыла себя защитным шаром и неслась, куда глаза глядят. Вернее, куда глядели потоки энергии. Я ничего вокруг не видела. Внутри вихря окружение выглядело, как бесконечные яркие вспышки света. Они резали по глазам даже с плотно сомкнутыми веками. Куда уж там разглядывать? Спасти бы зрение! Наверное, только теперь я поняла фразу «познать дзен». Я собрала все душевные силы, постаралась сохранять спокойствие и просто ждать. А меня несло и несло. Мотала, швыряла и тащила определенно не на кару. Линея, ничего страшного. Вне кары магия минералов ослабнет, и ты сможешь ими управлять. Ты же маг земли и камней, в конце концов. Ты управляешь землей и камнями. Ну, может, не сейчас. Сейчас, скорее всего, наоборот. Но теоретически. Несло меня очень долго. Тут не помешала бы транспортная схема кары, порталы, например, самолеты хотя бы. Но меня передвигали традиционным способом. Если можно назвать традиционным, когда тебя тащат внутри энергетического кокона по воздуху черт знает куда. Я сидела и травила с карой анекдоты про земных попаданок. Это не только отвлекало, но и мотивировало. Добиться — доказать, допрыгнуть до луны или допрыгаться, как мы сами выражались. «Ты, оборотень, ты можешь всю ночь?» — кричала попаданка, хватая любовника за все, что под руку подвернется. «Мне срочно нужно к магу». «За Виагрой?» «За заклятием, чтобы ночь не наступала». Темный император нервно искал и пытался остановить нервный тик. Поклоны, шмаклоны, еще этикет учи. Ишь, какие наглые эти темные императоры стали. Сковородка из нержавеющей стали. Вот на все времена этикет. «Последний раз предупреждаю. Не скажешь, где был два дня, включу бразильский сериал!» — кричала попаданка, пятящемуся назад генералу космического флота. «И ты со мной все танцы, признание, посмотришь. А потом сдашь экзамен» кто чей дядя, кто чья тетя, а кто чей близнец. «Ты укусила меня сквозь броню из самого прочного металла, защищенного магией?» Не веря своим глазам, разглядывал следы челюсти любимой попаданки властелин-демонов. «Сразу видно, семечки кедровой орешки ты в детстве не грыз», меланхолично комментировала дева, выковыривая из зубов остатки доспеха. «Ничего не знаю. Пока не оживишь мою надежду на лучшую жизнь и не воскресишь веру в мужчин, домой не приходи!» Кричала попаданка растерянному некроманту, который за последние десять лет уже оживил примерно миллион вер и столько же надежд. «Верни меня обратно, изверг! Я хочу в мир, где есть МЖМ и мужские бордели!» Трясла попаданка за грудки первого попавшегося мага. «Еще мне нужна магия и пятый размер бюста!» «Но «Ну где? Где? Где?» Продолжала попаданка заглядывать под камзол ректора Магической Академии. «Я не понимаю!» «Где что?» Удивлялся барон Темной Империи, пытаясь снова заправить рубашку в штаны. «Кубики пресса!» «В общем, поездка или полет, или что это там было?» прошло на самом высоком уровне. Последним штрихом меня закрутило между спиралями материи, что происходило всегда, когда тебя очень быстро переносили из измерения в измерение. Именно поэтому мы на каре устанавливали специальные стабилизаторы с нужной магией. Так, день перестает быть томным. Меня несет на другую планету? Куда? Вообще-то, перед туристической поездкой принято не только сообщать, куда едет автобус или другой транспорт, но еще и немного посоветовать о месте назначения. Чем там платить, чем можно отравиться и где удавиться. Например, в лавке в Турции, когда тебя раскручивают на деньги. Дескать, как ты можешь. Тебя приняли как человека, а ты не хочешь взять совершенно ненужные тебе сувениры, пока по-человечески и просят». Энергия, которая меня накрыла, о подобном не слышала или сочла, что я путешествую недостаточно высоким классом для такого сервиса. Напоследок меня крутануло, дёрнуло туда-сюда, словно кто-то перекидывал мой кокон из руки в руку, как мячик. И я ахнула. Лучи рассеялись так же быстро, как накрыли меня, оставив в закрытом помещении с очень светло-фиолетовыми стенами. Вот же... Такие стены бывают только в одном месте. Они специальных так окрашивают. Тут бы пригодились рычащие ругательства Айнов или лающая непечатная лексика Терлов. То, что я попала, это фактически не сказать ничего. Я пропала. Зачем было юнорским хапугом пытаться перехватить управление карой, дабы потом выкачать энергию вредной горы, если они потом перехватили... Всю меня. Да еще и внутри одного из секретных объектов, куда не сможет попасть никто, кроме особо допущенных лиц. Кто меня тут отыщет? Насколько я знала, здания секретных юнорских лабораторий окружены мощной магией. Она как купол кары, только чуть тоньше и слабее. Но ведь и у меня нет никакого суперсовременного оружия. Ни лазерной пушки, ни силовой бомбы не магниеого взрыва который словно магма из вулкана выстреливает и выстреливает несколько часов я пришла сюда с голыми руками, а встречать меня явно будут с распростертыми объятиями то есть обнимут прижмут схватят скрутят и обездвижат надо что то делать ну что как вообще понять куда бежать или прятаться я впервые очутилась на подобном объекте боже я пропала да что за черт линея быстро успокойся ты хозяйка вредной горы укротительница лавин веркр крестова и варваров семимирья ну жми на тормоза своего психоза со всей дури если тормозной жидкости не хватит удуш свою панику ты самый мощный маг земли и камней в семимирье Ты способна забирать часть энергии из разных магических штук, дабы пополнить собственный запас. Это свойство перепало тебе от кары. Ты можешь телепатически связаться с другими. Правда, не отсюда. Но наверняка есть и менее экранированные места. Ты должна выбраться. Стоп. Меня принесли сюда лучи жизни от минералов по запросу на поиск прежней хозяйки вредной горы. Значит... «Так, все становится еще интересней. Если она тут ничего не знает про заговор и то, как ее использовали, вместе веселее выбираться. А если знает? Если она с преступниками заодно и даже сама подкинула им идею коварного плана. Кто лучше неё знает слабые места связи хозяйки и кары? Это же они с сестрой играли в бадминтон управлением кары». «Нет. Мы с Олтом этот вариант отмели. А Олт не какой-то там криминалист или следователь. Он давно в руководстве полиции Семимирья. И добился он своего поста не просто так. Квархонов не особо продвигали. Королями варварских профессий, спасателей, полицейских, общих войск Семимирья всегда считались Айны, Рохцы и Терлы. Квархонов на высокие должности брали по остаточному принципу. И все же... Олд дослужился. «Уж если он был уверен, что Зен Кохли не продалась, что она отказала преступникам, сомневаться не стоит. Да и выхода нет, уж если говорить откровенно. Я должна найти ее, чтобы распутать преступление. Она – живое и неоспоримое доказательство. И, скорее всего, где-то здесь те самые необходимые следствию улики» без которых наши бравые служители порядка к Илкомет даже не подступятся. В общем, не трусь, Линнея, иди до конца. Либо до конца расследования, либо до конца жизни. Тут уж как повезет. Но я попаданка или где? Даже если преступники попытаются со мной справиться, у меня есть прекрасные примеры для подражания, непобедимые в своей неотвратимости». Попаданки из плохих книг фэнтези с полным отсутствием логики. Просчитать одну из таких? Сейчас, держи карман шире. Они с ножиком кидаются на космический корабль, камнями закидывают магические вулканы, кусают вампиров первыми, дабы идти на опережение. А у эльфов спрашивают, а почему это у вас такие большие уши? Предсказать противника, у которого нет никакой абсолютно и совершенно ни малейшей логики, даже женской, не способен никто. Только авторы тех романов. Но, по счастью, их тут однозначно не водится. Кто же будет писать фэнтези про магов и варваров, живя среди магов и варваров? Ладно. Учитывая, что я все же подражаю, скажем так, самым фееричным своего рода, попробую портануться. но ну, вдруг... Бывают же в книгах рояли в кустах. Вот конкретно в этом месте защита от перемещений треснула, лопнула, дала Маху. Да просто дала. По поданке смотаться. Порталы я видела вполне сносно. Чуть хуже, чем раньше, но довольно-таки четко. Так, словно между нами тонкая завеса тумана. Я попробовала наугад прыгнуть в первый попавшийся пространственный туннель на Кару. Вернее, к основанию транспортной сети вредной горы. В ушах раздались неприятные звуки. Туман передо мной заколебался, дернулся, но ничего не случилось. Ну и ладно, так я и думала. Но должна же я была хотя бы попробовать. Поехали дальше. Я напрягла канал телепатии. В ушах раздались знакомые звуки. Местная магия не расщедрилась на новые спецэффекты, врубила старый рингтон и, опять же, не прокатила. Вернее, меня прокатили на тему портануться отсюда куда подальше. «Не страшно. Я и это предполагала. Значит, придется действовать в одиночку. А точнее, пока в одиночку. Я ведь рассчитываю найти Чен Кахли. С чего начать?» Помещение оказалось большим и полупустым. Ни тебе установок, ни лабораторных столов, вообще почти ничего. Даже стульев или табуреток и тех не было. Только стеллажи вдоль всех стен с закрытыми полками. Дверей здесь также не обнаружилось. Обычный гражданин семимирья уже испытал бы приступ к лаустрофобии и остался ждать у моря погоды. Либо начал сходить с ума, тихо или громко кидаться на стены. Слава Богу, за последние несколько дней в процессе расследования диверсии на Каре я очень много узнала о Йонерии, ее секретиках и загадках. Все ж таки что-то из пойманных преступников силам порядка удалось выудить. Нет других таких специалистов по выуживанию улова в виде ценных знаний из пленников, как местные варвары. Это факт, однозначный и неоспоримый. Возможно, есть специалисты получше. Но таких точно не сыщешь. Насколько я помнила, в секретных йонорских цехах и лабораториях были некие невидимые магические рычаги, на которые следовало нажимать, дабы получить инструменты для экспериментов или люк для эвакуации. Теперь главное не только найти рычаги, нажать один из них и остаться в живых, но и обнаружить тот самый, единственный, что ведет наружу, без серьезных последствий. А последствия грозили и еще как. Не только увечья от сработавшей защиты, если неправильно коснуться рычагов, но и включение сигнализации. Мало того, я могла отсюда угодить прямиком в еще более неудачное помещение для побега, например, в то, где полно местных сотрудников, а заодно и охранников. Либо что-то случится, либо одно из двух. Но я же хорошо вижу магию на каре. Здесь не кара, мои способности и энергии ограничены. Но можно попробовать прокачаться от окружающей магии. Я еще ни разу не пробовала. Но Кара уверяла, что иногда получается. Правда, потом будешь чувствовать себя как пьяная несколько дней. Однако мне сейчас было достаточно иногда. И побочный эффект пугал куда меньше, чем встреча с военными Янории. Уж лучше встать на пути стада перепуганных урлей. У них хотя бы нет оружия и всяких пыточных инструментов. «Так, давай, Линнея, не дрейф», — повторила я свою мантру. «Где здесь можно выкачать энергию?» Я включила магическое зрение на полную катушку, как будто спустя десять минут такого его использования не останусь совершенно без ауры. Но тут либо с мечом, либо орать. Что ты случайно завернула за угол, шла-шла куда-то, споткнулась, опять не туда повернула» и вдруг очутилась в секретной, со всех сторон охраняемой лаборатории, о существовании которой знают лишь единицы. Ну вот такой случай странный. Извиняйте за беспокойство. В следующий раз постараюсь вас не тревожить. Зрение включилось сразу и быстро. И в первый момент я практически ослепла. Настолько ярко светились окружающие заклятия, особенно те самые рычаги. Их словно неоновыми лампочками набили под завязку. Я прикрыла глаза и постаралась как можно скорее проморгаться. Можно было снизить поток магии, что поступал в аурное зрение. Но мне потребовалось не просто увидеть рычаги. Я должна была прочесть их. Разобраться, что и как работает в сложной паутине заклятия. Это как электрическая схема. Там поступает ток. Тут ответвление на питание какого-то устройства. Здесь переключатель с контура на контур. Всё это я должна была изучить за 9 оставшихся минут. Какое уж там понижать аурное зрение. Я с усилием распахнула веки, смахивая слезы. Вгляделась, стараясь не щуриться. От этого слезы растекались по глазам, и картинка здорово искажалась. Так... У рычага, что врубает здесь все, должна быть довольно простая схема, насколько я знакома с подобной магией. У нас на каре она тоже сплошь и рядом используется. Питание, ответвление с ключами для разных устройств. Вот, в принципе, и все. Ага. Тонкая паутина заклятия для меня превратилась в схему. Трехмерную и читаемую. Так, пойдем по ответвлениям. Вот этот ключик запускает какую-то техномагическую установку, вмонтированную в стену. Думаю, ее еще извлечь надо каким-нибудь секретным способом. Ну и ладушки. Некогда мне секреты йонарцев сейчас изучать. Потом. Вот этот ключик открывает путь к питанию лабораторной системы с множеством трубок, колбочек и поршней. Система накрыта куполом невидимости, поэтому кажется, что ее нет. Спасибо еще, я на нее не наткнулась. Вот был бы колокольный звон. Поехали дальше. Это ответвление ведет к стеллажу. Возможно, там еще одна установка. А может, сам стеллаж какая-то установка. Ну и черт с ним. Следующая. спрятанный под куполами невидимости кольпы, скрытые в стене заклятия. Вмонтированные в стены пол и потолок кнопки вызова спасателей или охраны. Чёрт его разберёт. Я продолжала двигаться к концам магической схемы и не находила нужного. Проклятие! Сколько у меня времени? Кольп услужливо сообщил, я изучаю ручак уже около семи минут. Ещё немного и... Конечно, я могу попытаться сейчас вытянуть энергию из ответвлений схемы. Но это всё равно, что добывать электричество из высоковольтных проводов. Там защита, дай Боже! столько силы потратишь. А вот у аккумуляторов, как правило, куда меньше защиты, потому что кроме хозяйки вредной горы, никто другой не сможет из них подпитаться. Нет у них достаточной магии, чтобы пробить корпус из йонорского камня пластика. И еще контактировать с чистым потоком магии. Это я, хозяйка кары, почти каждый день с таким встречаюсь и здороваюсь в разных магических аномалиях на вредной горе. Для остальных подобное рандеву подобно рандеву с ядерной бомбой, причем в самом эпицентре ее взрыва. Просто в клочья порвет, и вся недолга. Нет. Сосредоточься, линея Тебе нужен аккумулятор, и только он. Он единственный. Почти как героини Ром Фанта. Да вот же, вот аккумулятор, источник питания рычага. А рядом... А еще, говорят, удача отвернулась. Рядом ключик к лифту под полом. Я аж подпрыгнула от радости. Шмальнула в аккумулятор той самой аурной вилкой, о которой мы недавно рассуждали с гретом Вот ведь сон в руку. С первой попытки не попало. Ну не быть мне снайпером, не быть. Со второй? Вроде бы почти-почти. Надо было не только йогой заниматься, но и лассо дать Попробую еще раз. Надо прицелиться. Тут требуется четкая стыковка, как между космическими кораблями. С сантиметром промахнулась – все, контакта нет. Я замахнулась, и тут у меня закружилась голова. Сказывалась перетрата энергии, а новый-то я еще не черпанула. Меня повело. Ноги подкосились, и я почти рухнула на пол. А тут еще и дверь скрипнула. Я лишь успела подумать – «Какая к чёрту дверь? Тут ведь только лифты в полу и в потолке!» «Глюки?» Обесточенному мозгу что только не может предвидеться! Перед глазами разлилась чернота. Мерзкая такая, липкая. И я отключилась. Свет царапнул глаза так, что стало больно. Рейс прокатилась по векам, невыносимо захотелось зажмуриться. Хотя куда уж, когда глаза и так плотно закрыты. Я подскочила из угла. Из угла? Подскочила? С сидячего положения? Я ошарашенно оглядывалась. «Давай уже, соображай! Некогда!» Чемерка в фокусе моего зрения удивительно напоминала... «Ченка Хли?» «Воплоти! Потом, потом, вставай же! Я тебя не подниму!» «Пыталась до лифта дотащить, но ты для меня слишком тяжелая». Ну да, чимерка выглядела совсем маленькой, почти гутоперчивой. Свободное длинное черное платье болталось на ней, как на вешалке. Впрочем, если ее оживили в том состоянии, в котором Чен пролежала столетие, и по факту она просто включена, запущена, как выражаются. «Да пошли уже, вставай, нет времени!» Потом меня хорошенько рассмотришь и расспросишь. Откуда-то справа раздался тихий щелчок. Чен аж подпрыгнула и дернул меня за руку с такой силой, какой уж никак не заподозришь в неживой хрупкой девушке. Как непоразительно вскочила я махом. Уже не помню, когда так легко подпрыгивала после изматывающих приключений последних дней. Но, на удивление, времени не оставалось. В полу открылся люк, и оттуда начал выезжать лифт. Я метнулась вслед за чимеркой, совершенно не понимая, как мы вообще можем спастись, если единственный путь отхода уже занят теми, кто нас преследует. Или просто вернулся в лабораторию, что, по сути, одно и то же. Ибо, придя сюда, он точно начнет нас преследовать. Во всяком случае, меня, что незаконно проникло в тайное здание. Однако я позволила Чен оттащить себя к стене, совершенно гладкой, без малейших признаков двери. Там даже щелочки не было. Нет, но ну привести меня в чувство и затем вырубить ударом о стену — это, конечно, весьма интересная цепочка событий. А главное — внезапная. Впрочем, Чен ведь не совсем живая. Мало ли, как работает у нее мозг. Никаких порталов за стеной не было, уж я бы точно заметила. А все окружающие нас пространственные туннели ветвились совсем из других мест. Впрочем, выхода у меня не оставалось. Либо Чен, которую я знала и которая, по крайней мере, попыталась меня выручить, либо неведомые посетители лаборатории. А среди юнорских ученых и военных я точно не пользуюсь популярностью. Особенно после того, как сорвала их коварный план по перехвату управления карой и похищению внушительного запаса энергии. Я прикрыла глаза, шагнула за Чен. Раздался характерный скрип, который я уже слышала – словно у двери петли не смазаны. И я едва не кувыркнулась вниз по лестнице. Чен удержала меня и вскрикнула. «Да открой же глаза!» Я распахнула веки, балансируя на одной ноге на ступеньке. и огляделась «Так. Пустая широкая лестница с белыми ступенями из какого-то искусственного материала. Зуб даю. Очередные суперразработки Янории». Чен подставила плечо. Перилу лестницы не было. Я восстановила равновесие, применив часть магии горный центр тяжести. Она позволяла даже на носочке стоять, подняв ногу и размахивать руками, как мельница. В общем, изобразить балерину, которая не хочет делать поддержку с новым партнером. Сработало. Меня перестало мотать вместе с хрупкой Чен. «Быстрее, идем!» Чемерка потянула меня за собой. Я послушно двинулась следом. Только спросила, «А что это было? Как мы прошли сквозь стену?» «Там поршневая дверь, закрытая магией только для избранных. Жмешь, если все нормально, тебя пропускают. И видят ее только те, кто настроен на энергию двери. Работает так же, как все силовые поля на каре. Знают ДНК, ауру и магию тех, кого следует пропускать. Для остальных непроницаемы и даже опасны» могут слегка пощекотать током или заставить чутка полетать до другого конца комнаты. Для ума. То есть скрип слышала только я? Не только ты, еще я. Да, обычные существа его не воспринимают. Мы торопливо спустились на три проема. Чен все время оглядывалась, прислушивалась и пару раз дернулась в сторону очередной стены, видимо, поршневой двери. Я ничего не улавливала, Но у разных раз немного разный уровень слуха, так что, вполне возможно, Чен уловила то, что я не смогла. Например, пролы способны слышать ультразвук, и иной раз даже более короткие звуковые волны. Айны видят на сто цветов больше, чем все остальные, и различают переходы в радуге. Терлы способны подражать крикам разных птиц и зверей настолько мастерски, что не отличишь. У каждой со своей особенности органов чувств и прочего. На очередном квадратном лестничном проеме Чен снова потянула меня в стену. И мы оказались как будто между двумя стенами. Едва втиснулись, между прочим. Чен настойчиво дернула меня за руку. Мы бочком зашагали вправо, затем свернули в другой такой же узкий проем между стенами и тем же макаром прошли еще какое-то время, то сворачивая, а то двигаясь прямо. «Это запасные ходы. Их почти не используют. Только в случае крайних обстоятельств». «Умно!» Искренне восхитилась я «Я мертвая, а не глупая!» Чен произнесла это так, словно не в первый раз сталкивалась с сомнением окружающих в ее умственных способностях. «Я даже не думала в таком направлении!» Просто восхитилась. «Забей. Меня многие считают неведомой зверушкой. Я умерла и очнулась. Но не воскресла. Я как устройство с батарейкой. Пока та работает, я живу. Я не ем, не пью, не сплю неделями. Но иногда просто отключаюсь на какое-то время. Будто перезаряжаюсь. Сердце не бьется, дышать не нужно. Так, по привычке. Вдыхаю. Но это ничего не дает. Легкие не работают». «Так ты вампир!» — усмехнулась я. «Кусай гадов! Быстро прыгай на каждого встречного! И пока они обращаются, мы легко смоемся!» «Вы люди такие забавные! У меня была подруга, землянка, попаданка в третьем поколении. Есть у вас что-то непостижимое?» «Ага, наша смекалка и наша глупость!» Только мы можем при помощи утюга и одежду погладить, и орехи наколоть, и пленного запытать, и яичницу пожарить. В этом наша неповторимая самобытность. А вот как сделать так, чтобы дороги каждую зиму не размывала Нет, это мы не умеем. Хотя подспудно догадываемся, если прокладывать асфальт в весеннюю распутицу, что-то будет не так. Чен хихикнула. «Да, ты настоящая землянка и хозяйка Кары. Юмор узнаваемый и характер тоже. После меня заступила на должность?» «Не сразу. Какое-то время кара никого не принимала. Ей надо было принять мой уход. Принять успокоительные. Принять варваров такими, какие они есть. А это сложнее всего. Да, ты тоже настоящая хозяйка. Вижу. Как ты очутилась здесь? Это ведь секретный объект». «Юнория с Карой дружит, но за проникновение сюда можно и поплатиться. Поэтому я решила не рисковать и спасти тебя. Доберемся до моей комнаты, а там придумаем, как тебя отсюда вызволить». Складывалось ощущение, что Чен и правда ничего не знают о том, как юнорцы пытались меня парализовать и перехватить управление Карой. Хотя в первые минуты моего спасения я думала иначе. Но раз она так суетилась... Теперь ее логика выглядела абсолютно другой. Еще немного прогулок в стиле тараканов внутри узких ходов в стенах, и Чен потянула меня в одну из них. По ушам резанул знакомый скрип, скрежет, и мы очутились в просторном помещении, по виду, без окон и дверей. Однако сквозь одну из стен лился яркий солнечный свет, а через другую мы сюда и прибыли. В помещении было все, что нужно для жизни. Стол, стулья, кровать, кольпы. Даже стеллажи с книгами. Я такие бумажные книги уже сто лет как не видела. Нет, буквально сто лет. Чемерка нажала невидимый мне сейчас рычаг на потолке, и ко мне подъехало кресло. Услужливо так, к самым ногам. Я села, Чен разместилась в похожем, которое тоже появилось будто из ниоткуда. На самом деле, как я теперь понимала, часть мебели маскировали заклятие. «Ну, рассказывай, что там снаружи творится, как кара? Все нормально? Рохцы наконец-то заключили мир с Терлами? Иу теперь принадлежит пролом или Чимерам? Или теперь там и рохцы разбили поселение?» «Да ты, похоже, совсем не в курсе, что у нас происходит!» Осторожно уточнила я. Но Чен все-таки о чем-то таком догадалась. Хозяйка вредной горы. Пусть и бывшая, ее не обманешь. Не обведешь вокруг пальца. Узкое лицо Чемерки с раскосыми серыми глазами вытянулось еще больше. Она принялась нервно теребить прядь темных волос, уложенных в высокий хвост. Побледнела. Хотя куда уж еще. Девушка и так выглядела, будто мукой пудрится на старинный манер. «Ну что молчишь?» «Что случилось? Говори!» «Ну ты интуитка!» Усмехнулась я. «Пф! Если бы не мое шестое чувство, я бы сейчас с тобой не разговаривала!» «В смысле?» «Я почувствовала как-то цунами за несколько минут до того, как меня утянуло в гребневое ущелье и заранее начала консервировать ауру. Это меня и спасло!» «Ну, не то чтобы спасло!» «Скажем так, помогло не разрушиться окончательно!» Иначе я бы просто погибла. Меня бы растащило на энергетические куски и клочки тела. А тут я сохранилась. И даже магия немного осталась. Но только так, совсем капелька. А вот аура... Её нет. Я вижу и чувствую. Ну так что? Я прямо попой ощущаю, как говорила моя подруга, попаданка в третьем поколении, что замешана в чём-то нехорошем. Но я ведь ничего не делала. Очнулась тут. Около месяца меня исследуют, изучают, так и сяк пытаются корректировать. Пробовали оживить, но не удалось запустить ни организм, ни аурные центры, чтобы снова набрать энергию. Да и магия не возвращается. Так, жалкие остатки. Ну, в общем, я не буду смягчать удар. Тебя оживляли новой методикой, и пока ты включалась, то приходила в себя, а то вырубалась. Ты этого не помнишь, ведь так? «Да, я словно проснулась. Одномоментно». «Ну вот. А между тем ты могла говорить, отвечать на вопросы, рассказывать». «Они пытались перехватить управление карой?» Чен подорвалась с кресла и аж подскочила на месте. «Интуиция?» — вскинула я бровь. «Не только. Я слышала, как что-то похожее обсуждали. Ну так, будто бы между делом. Мол, вот... Чтобы перехватить правление вредной горой, потребуется создать точную копию нынешней хозяйки. Магически. Что-то вроде заклятия-обманки. Его создали. Оно, правда, отравляет носителя. Но кого это волнует, если речь о деньгах и власти? Верно я понимаю? Ага. Надеюсь, у них не вышло? Чен буравила мое лицо внимательным взглядом. Подалась вперед. И почему-то я неожиданно для самой себя скопировала ее жест. Даже не знаю, само как-то вышло. Нет. Фух. Их наказали? Нет. У нас нет улик и доказательств. Поймали исполнителей. А те связывались с заказчиками через сети, дистанционно. Никого из организаторов в глаза не видели. Ясно, что илкомет как-то замешан. Но и тут пока тупик. ц Мы в Элкомет, вернее, в их лабораторном комплексе в Алтуе. Ага, значит, эта планета нервал Один из закрытых научных городков-йонарцев? Он самый лучший морские курорты, острая пища и острые ощущения в секретных лабораториях-йонарцев. Надо бы включить это в брошюры для туристов. Послушай, ты нужна нам, чтобы прижать преступников. Я готова. «А что нужно сделать?» «Для начала нам нужно добыть записи, на которых ты сообщаешь им, как перехватить правление карой. Об этом никто в Семемирии не знал до недавнего времени. Вполне возможно, на тех же записях тебе предлагают работать на преступников. Это было бы уже неоспоримое доказательство». «Думаешь, улики хранятся тут?» «Надеюсь. Ты ведь тут не первый день. Вон, как рыба в воде ориентируешься». Или как хозяйка на каре? Где могут держать подобные сведения?» Я поднялась и прогулялась по комнате, разгоняя кровь и мысли. Чен встала, почесала затылок и прошлась тоже. В задумчивости мы даже круги нарезали в одну сторону. Словно нарочно сговорились. Да что там сговорились? Тренировались. Для хоровода нам не хватало только сомкнутых рук и музыки, потому что мы даже вышагивали синхронно. Да уж, кара была неподражаема. Даже думать на ногах, и это свойство было у хозяек вредной горы, общее. Хм, да где угодно йонарцы могут хранить подобные сведения. Весь объект совершенно секретный. Даже военные енории не знают о нем, только особо допущенные лица. Тут медицинские эксперименты, они еще более засекреченные, чем испытания новейшего оружия. Рожи! Что? У этих гадов рожи. Особо допущенные рожи. Согласна. Тут не поспоришь. Ну подумай. Нам надо попытаться. Хотя бы попробовать. Даже не знаю, с чего и начать. Тут сотни секретных лабораторий. Где именно меня оживляли, не знаю. А где ты Где проводится исследование Ты говорила, за твоим состоянием все время следят. «Ну не здесь же?» «Хм... Очнулась я уже тут. Видимо, когда они поняли, что процесс включения завершается, переместили меня куда следует. Изучают меня в трёх лабораториях в разных концах комплекса. Хочешь поискать там?» «Других вариантов просто не вижу. Давай попробуем хотя бы. Но вначале нужно понять, как отсюда выбираться. Ты ведь со мной?» «Разумеется!» «Хороший вопрос. Смотри... В секретных лабораториях следящих устройств нет. Это тебя и выручило. Никто тебя не заметил. Но! Все смежные помещения прослушиваются и просматриваются, а выйти наружу непосредственно из лабораторий не получится. Только через эти самые помещения. Хорошо придумано. Йонарцы очень смекалистые, если требуются для обогащения или власти. Это факт. Так, давай разберёмся. Тут наверняка есть охрана и прочее. Но лаборатория слепая зона. Да, но портануться оттуда никак. Я пробовала. Ты еще видишь порталы и можешь по ним путешествовать? Ага, это мизерная доля магии мне еще подвластна. Я тоже пробовала портануться из лаборатории. Никак. Но все равно бежать надо оттуда и только порталом. Других выходов я не вижу. Наверняка вокруг здания полно охраны. «Наверняка в коридорах тоже. Скорее всего, нас засекут раньше, чем мы выберемся с объекта. Да и на Юнории мы белые вороны. Меня каждая собака в лицо знает. Тебя могут вспомнить по старым записям. А скорее всего, посты полиции получат разнарядку с нашими портретами, данными ДНК, аурой и магией. Нет. Единственный выход – это портал. Так. Куда ты пробовала прыгнуть? На кару, конечно. «Хм... А если портануться в другое место?» «Например?» «Есть у меня один знакомый полицейский, который наверняка будет рад нас видеть. И он точно не поддерживает юношских заговорщиков». «Думаешь, в другие места портал открыты?» Я остановилась в центре комнаты одновременно с Чен, словно мы, автомобили и водители вдруг синхронно нажали на тормоз. Мы переглянулись и хихикнули». Оглядели друг друга и снова хихикнули. Мы застыли в одинаковых позах. Ноги на ширине плеч, руки скрещены на груди. Ох, Кара! Ох, затейница! Надеюсь, хоть мужчины нам нравятся разные? Я за своего Эльриха любой глаза выцарапаю. Даже странно, что я опять предугадывала грядущие обстоятельства. Вскоре мне пришлось испытать ревность к Варвару, и разрешилось все неожиданно. Но в эту минуту я скорее шутила. Так, подбадривала себя юмором. «Не думаю. Но как-то же они их закрывают. А на любую магию есть противоядие. Разве не так?» «Так, сами юнорцы им и занимаются. Ну вот, следовательно, тут и замок, и ключ. Да я уверена, местные светила секретной науки не прочь протонуться куда-то. Значит, блок как-то можно вырубить». «Так...» «У нас получается два вопроса. Попробовать найти записи моего допроса и портануться». «Ага. У тебя есть связь с местными?» «Ну, так». Чен крутила рукой в воздухе, словно ввинчивала куда-то лампочку. «Ты же проходишь какие-то обследования?» «Да, каждый день». «Ну вот, попробуй выяснить, что нам требуется. Я дам тебе магию лучей жизни». Соединимся, как кара с хозяйкой. Это должно получиться. Получится. Мы с сестрой не раз делали. Ну вот. Воспользуйся моей магией и попробуй разузнать. Предлагаешь залезть к ним в голову при помощи лучей жизни? Ага. Клетки мозга сами по себе хранят информацию. Тебе нужно лишь убедить их отдать ее. Мнение владельца мозга тут уже не так важно. И такое получалось? Я не слышала. Но никто и не пытался. Для этого нужно очень, очень много энергии. И магия хозяйки Вредной горы. Учитывая мой опыт работы с лучами жизни клеток растений и прочего, скорее всего, одной хозяйки энергии на подобное не хватит. Истощить себя. Да, порой валишься в обморок после общения с лучами от цветочков-зверушек. Ну вот. Поэтому никто этого и не делал. Но у тебя есть источник энергии, вроде аккумулятора. «Верно?» «Да, и еще есть подпитка. Мне выдали на всякий случай, если вдруг Ау разработает и заберет всю энергию из аккумулятора». «Так давай воспользуемся. Я даю магию лучей жизни, а ты энергию». «Хорошая мысль. Попробуем». «Когда у тебя новое обследование?» Чен сплеснула руками и широко улыбнулась. «Так я шла на него, когда тебя заприметила». «Вот и отлично!» Заряжайся энергией, по самой не хочу. Иди на обследование, а я тут посижу. Но вначале давай соединимся как с Карой. Мы с Чен одновременно вернулись в кресло, словно сговорились и репетировали. Я расслабилась, прикрыла глаза. Если честно, я толком не помнила, как соединялась с Карой, когда заступала на должность. Я тогда очень волновалась и больше переживала, получится, не получится. Лишь ощущения всплывали в голове. Тепло, холод, магия, которая окутывает и вдруг начинает струиться круговым потоком от горы ко мне и обратно. И чувства, будто чары утроились, а возможности их просто не сосчитать. Словно гора — это я, и я — это гора. Но каждый из нас — нечто большее. Я воззвала к этим воспоминаниям, представляя вместо кары Чен Кохли почему-то дёрнулась и послышался хруст. Кресло подо мной просело и сложилось так, словно подлокотники всю жизнь мечтали о личной встрече. Я поднялась из груды сверхпрочного йонорского пластика. Чен усмехнулась. «Получилось! Только ты полегче с энергией!» «Так это моя магия камня?» «Настолько усилилась!» «Ага, ты можешь становиться прочнее этих суперматериалов!» «Надеюсь, и у меня все срастется. Но тебе лучше все же прилечь. Я помню, каково это, пользоваться лучами жизни». «И не говори. Все, я пошла. Как говорится, двум смертям не бывать. Одну я уже получила. Давай, удачи».